Эти наставления составляют третье правило о у ч е н и я темных». Действуя по этим трем правилам, темное о в л а д е в а ю т огромным количеством людей инертных и слабовольных, завистливых и жадных, раздраженных и отрицающих, жаждущих внешних благ, карьеры и славы. Отрицание человека, его самость, его стремление всегда в жизни танцевать от своего «я» и всюду выдвигать это «я», почти всегда приводит к встрече с темными. Человек может быть очень добрым и честным по существу, его сердце может быть полно любви и благородства, и все же в его уме может бурлить протест против своей современности, против узких рамок, которые ему предоставлены в каком-то деле, или он может протестовать против участия в его работе каких-то ему неприятных людей. или же он бунтует против тех людей, от которых он получает вести света, и темной силе готов новый раб, даже не заметивший, когда и как он попал в железные лапы темных. Темные могут быть обворожительными по внешности, их манеры могут пленять мягкостью, и их уговоры могут походить на журчание горных ручейков для людей, малораспознающих, не собранных в своем внимании. И только несколько раз попив этой горной водички, неосторожный человек сможет разобрать вкус ее горький, запах ее, пьянящий его страсти, сможет понять, куда он забрел, какое сам своей неосторожностью соткал зло. Но не думайте, что высшее благородство человека заключается в отгораживании себя от тех, кого мы считаем злыми или своими врагами. Врага надо победить, но побеждают не пассивным отодвиганием от него, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить жизнь одаренному человеку, человеку назначенному жизнью внести каплю своего творческого труда в труд всего человечества, в счастливом бездействии, без бурь, страданий и борьбы. Помни, как глубоки корни несчастья людей, как нельзя их судить, как нельзя расстраиваться недостатками людей. Надо нести им бодрость или стараться пресечь зло, поставив им твердые рогатки там, где люди слабы, чтобы сберечь прежде всего их самих. Пока сам не созрел, не стремись помогать. Увеличишь только зло и внесешь еще большее раздражение в жизнь тех, кому захочешь помочь, если сам не готов если сам не можешь действовать в полном самообладании. Думай, как тебе понять, что такое радость. В первый же раз, как ты ее испытаешь, ты прорежешь непроходимую для злых пропасть. Радость ведет к победе любви, а злое уныние к упорству воли. Упорство же воли – меч зла. Этот меч не может разить там, где живет радость. Все люди делятся на знающих, освобожденных от предрассудков и давящих их страстей, а потому добрых и радостных, и на незнающих, закованных в предрассудки и страсти, а потому унылых и злых. Учись, в жизни есть только один путь – знание. Знание раскрепощает человек, и чем свободнее он становится, тем больше его значение в труде Вселенной, тем глубже его труд на общее благо – и шире круг той атмосферы мира, которую он несет с собой. При встрече с истинным знанием все злые тайны, не представляющие из себя ничего, кроме той или иной силы гипноза, разлетаются в прах. Еще и еще раз уложите во все складки вашего сознания не раз сказанные слова. «Если сердце ваше чисто, никакое зло не может коснуться вас». Перед вашей чистотой оно б е с с и л ь н о